Глава 90. ДЕТОНАЦИЯ Зонд Гиририку повезло больше, чем братьям Ван. Можно сказать, что он совсем не мучился при своем похищении, потому что его похитили красавицы-поклонницы. Святое учение вовсе не было против таких средств достижения целей. Во всяком случае, так куда проще, чем разбираться с людьми-машинами, как братья Ван, которые никогда не ослабляют свою бдительность. Но, разумеется, Зонд Гиририк также потратил немало сил при своем пленении. Когда он проснулся, рядом были все те же две красавицы, однако смотрели они на него уже не так нежно, как вчера. Можно было даже сказать, что барышни заслуживают Оскара за вчерашние отыгранные роли. Все трое довольно долго молчали. Зон Герерик не знал, куда его везут, но о том, что его похитили, он догадался очень быстро, потому что с первых секунд почувствовал сильную слабость в теле. Видимо, они хорошенько подготовились. «Мать вашу! Это что, работорговцы?» Вполне очевидно, что это каюта корабля. Какого чёрта таким людям понадобился кто-то вроде него? хе девочки, кажется, это будет долгая дорога. Может, болтаем? Все равно же больше нечего делать. Произнес Монорасец с улыбкой, решив нарушить молчание. В ответ он услышал только тишину. Девушки его проигнорировали. Последние дни Ририка были очень счастливыми. Он не смог прославиться, став чемпионом САЙДЖИ, но зато популярности ему добавила работа комментатора на этих играх. Можно даже сказать, что именно его из участников больше всех запомнили зрители, конечно, не беря в расчёт команду «Саламандр». Характер, а также профессиональные знания принесли ему много очков, но, видимо, из-за этого он сейчас и лежит здесь, не в силах толком пошевелиться. Хотя две девушки и продемонстрировали нежелание вести с ним разговор, Ририк не пал духом и по-прежнему улыбался, считая, что надо ко всему относиться проще. Что тут скажешь, монорасцы вполне уверены в себе народ. Наконец, более высокая девушка, та, что сидела слева, не смогла больше выдерживать его довольной физиономии. «Я не могу этого понять, как ты сражался, полагаясь на свою нынешнюю силу, и до сих пор жив. Это можно назвать чудом, однако можешь считать, что на этом твое везение закончилось». Зонт Гиририк машинально почесал свой нос. «Какого чёрта эта грудастая безмозглая Боба говорит ему подобные вещи? Слушай, если ты хочешь меня спровоцировать, то я все равно не бью женщин». «На самом деле я просто хотел сказать, что вы взяли не того человека. Сами посудите, я не особо красавец, так что на мне мало заработаешь, если продать в дом удовольствий, А что касается выкупа, то есть куда более подходящие кандидатуры для этого, моя семья не настолько богатая, как у них». Ответила Ридик, разведя руками и пытаясь на все сто процентов использовать силу своего мужского обаяния. «Заткнись и просто сиди тихо, пока мы не прибудем до места назначения. Там ты все узнаешь». Вставила свое слово другая девушка, у которой явно было плохое настроение. «Ну что вы, красавицы, я же старался быть с вами максимально ласковым вчера. Возможно, наша встреча — это судьба. Хотя нет, скорее мой злой рок. Но вы же не умрёте от разговора со мной, с тем, кто даже пошевелиться толком не может. Или организация, на которой вы работаете настолько бесчеловечна, что даже запрещает разговаривать пленникам? Что за вздор? Святое учение-то не какая-нибудь!» Начала была девушка слева, но тут же закрыла свой рот рукой. «Чёрт, ты спровоцировал меня!» Зрачки зонд Герерика сразу же сузились, а на лице его вновь появилась улыбка. «Ой, да ладно. Как будто ты сказала что-то очень секретное. Все равно, в Млечном Пути есть только одна организация, что способна на подобную смелость. Я просто все никак не мог понять, зачем я им понадобился. Можешь больше не стараться со своими уловками. Никто не запрещал нам рассказывать тебе. Аракул появился. Значит, вскоре должен определиться мудрейший владыка, и святое учение собирает у себя всех, кто подходит по характеристикам». «Ты среди них? Кто знает? Может, именно в твоем теле спит сила Оракула?» Произнесла высокая девушка. Зон Герерик замолчал на некоторое время. Он слышал о святом учении и их мире мудрецов. Только вот влияние этой организации превзошло все его ожидания. «Если так, то, возможно, я стану следующим мудрейшим владыкой. Разве вам не следует обходиться со мной более дружелюбно?» «Ха! Кажется, ты там себе уже много чего напридумывал. Не зазнавайся. Таких как ты пруд-пруди. Вот покажешь себя с лучшей стороны». Поговорим об этом ещё раз. Сердце Ририка упало. Значит, в такой же ситуации, как он, оказалось много людей. Что, черт возьми, задумала эта чудовищная организация? Он был уверен, что Монресс не смирится так просто с его исчезновением. Разумеется, ему было далеко до статуса Линьфена, но и его нельзя назвать пустым местом для своей страны, в особенности же теперь, после того, как он стал настоящей звездой среди всех курсантов военных училищ. Когда пропадают известные люди, это всегда вызывает подозрения... Только вот изначально Редик не думал, что все окажется настолько серьезно, что он окажется не самым известным среди пропавших без вести людей. Похищение Ленихои Инь стало сенсацией для всей коалиции Млечного Пути. Подобные террористические акты произошли во многих странах, и хотя во избежание паники государства старались держать под контролем общественное мнение, полностью сдерживать распространение новостей они были не в состоянии. В особенности новости о том, что первая принцесса Аслана подверглась нападению. а вторую так вообще похитили неизвестное. На этой почве империя Аслан словно сдетонировала, настроение масс двинулось в сторону злости, Все это негодование, которое они заглушили в себе после поражения на САГ, стало выливаться наружу. Какие-то злодеи посмели поднять руку на самое дорогое, что у них есть. Солдатам Аслана также не терпелось начать действовать. Таким образом, империя перешла на закрытый режим сообщения с другими странами. На каждом таможенном пункте у каждого сотрудника таможенной службы в глазах горела ненависть. Все страны, по их мнению, имели свои мотивы. В настоящее время принцесса – это символ их страны. В конце концов, кто бы это ни сделал, он должен понять, что тронув линь Лин энь он разозлил самую могучую империю в коалиции. Абидан, Монорас, Федерация Ледяных Облаков, Сфинкс и другие могучие державы тоже столкнулись с происками террористов, но их потери нельзя было считать такими же серьезными, как у Аслана. Айна не пострадала, первая принцесса охраняла значительно больше людей, Но никто не ожидал, что террористы сосредоточатся именно на хуи -инь. В конце концов, она находилась в Монте-Элисе. Это было невообразимо, что кто-то напал на принцессу прямо в столице Аслана. Возможности этой преступной организации казались теперь всем просто невероятными. К тому же нападения по всей галактике произошли примерно в одно и то же время непостижимо. История знала множество пиратов и даже королей среди них, которые проявляли стремление захватить управление над миром, Конечно же, и террористических организаций с такими же амбициями вполне хватало. Тем не менее, никто еще не осмеливался бросить вызов, можно сказать, всей коалиции разом. К тому же не было известно ни одной организации с такой силой, как в плане наличия высококлассных мастеров, так и в плане шпионов по всему миру. В связи с произошедшими событиями был объявлен экстренный созыв парламента коалиции, Кашевань прибыла на собрание лично, и лицо ее при этом выглядело очень гневным. В глазах канцлера железной руки читалось желание убивать. Все знали, что для ведения войны нужны технологии и деньги. Тот, кто может похвастаться этим и другим, выйдет победителем из полноценной войны. Вот почему, хотя Абидон и вёл себя высокомерно, он никогда не решался на развязывание прямого военного конфликта с Асланом. Эти же террористы обнаглели настолько, что прикоснулись к самой принцессе этой страны. Таким образом, можно было с уверенностью сказать, что они не оставили себе места для маневра. Движения начались по всей галактике, Учитывая обстоятельства, не нашлось никого, кто осмелился бы в открытую прикрывать святое учение. Все подозрительные личности подверглись аресту. В таких условиях главы правительства решили, что лучше уж погубить тысячу, чем пропустить одного единственного. Коалиция Млечного Пути начала демонстрировать миру свои возможности. Все асланцы волновались за Ленихой Инь. все таки она принцесса, а не принц. Как можно не переживать за девушку, что оказалась в руках каких-то головорезов. Особенно тяжело должна быть Кашавэнь, ведь она ее мать — То, что госпожа премьер-министр неполадухом, уже можно назвать настоящим подвигом. Существование святого учения наконец стало известным для всех. Скрывать и дальше информацию о подобной организации было невозможно, даже учитывая наличие её шпионов во всех уровнях власти. В конце концов, коалиция Млечного Пути – это структура, в которой ни у кого нет неограниченных полномочий. Конечно, представители многих стран сразу же начали задавать множество вопросов, но сейчас было не время для расследований – Первым делом нужно спасти людей.